После слов Пожарова о том, что его маман ранее работала в партийных сферах и считала религию бесовством, так и казалось, что я увижу худую бабульку в гимнастерке и с папиросой в зубах, которая с порога потребует показать ей партийный билет. На самом же деле Алевтина Петровна напоминала скорее старого работника культуры. Пучок, очки, наброшенная на плечи пушистая шалька. Лицо с приветливой улыбкой и мягкий голос. Я протянула руку для приветствия. «Здравствуйте, Алевтина Петровна!» Она удивленно посмотрела на меня. «Рукопожатие! Мы же женщины! Добрый день!» Пришлось смущенно прятать руку за спину. Пожаров подошел к приоткрытому окну, закрыл створку. «Простудишься!» – буркнул он, из-под лобья взглянув на мать. «Ведь не май месяц же!» Так жарко же, сын, я просто проветривала. Проветривала она. Алевтина Петровна пригласила меня сесть за стол, на котором были разложены какие-то бумаги. Если мешают, то можно сдвинуть их в сторону, сказала она, или я уберу. Это старые школьные сочинения, не мои и не Степины. После смерти мужа я подрабатывала репетитором и теперь просто навожу в бумагах порядок. «Никому не нужная макулатура, вот как теперь это называется, но когда-то все эти листки имели значение и для меня, и для тех, кому я помогала». Я взглянула на Пожарова. «Репетитор! А куда же делся партийный работник?» Мужа не стало, когда Степан пошел в третий класс. Словно угадала мои мысли о Петровна. Воспаление легких, которые врачи не сразу распознали. Я тогда работала машинисткой в райсполкоме, И знаете, это счастье, что мне подвернулась подработка. А в чем же она заключалась? Я проверяла тексты, находила в них ошибки и исправляла. Объяснила Алевтина Петровна. Репетитором меня называли родители тех детей, которым я помогала. Мне было приятно это слышать. Она стала складывать бумаги в стопки. Я же решила осмотреться. Похоже, в этой комнате Алевтина Петровна, так же, как и сын в своей, проводила много времени. Она могла здесь и работать, и отдыхать. «В общем, вы тут поговорите, а я пока отойду», сообщил Степан, все еще стоя на пороге комнаты. «Если что, то я рядом. Не забудь принять таблетки, мама. Не забуду». «Иди уже!» – отмахнулась Алевтина Петровна. Вскоре стол был расчищен. На нем осталась маленькая керамическая мисочка с печеньем. Алевтина Петровна села на стул напротив меня. «Сын сказал, что вас зовут Татьяна!» – произнесла она. «Без отчества!» – «Без!» – кивнула я. «Ну а я, Алевтина Петровна!» – улыбнулась она. «Думаю, меня уже представили!» – «Так и есть!» Женщина положила руки на стол и сцепила пальцы. «Попробуйте печенье», — предложила она. «Оно дивное, сахарное, тает во рту». Степана угостил коллега. Такое печенье делают у него на родине. Привез из Казахстана, кажется. Могу путать, простите. Я потом у сына точно узнаю. Она запнулась, потрясла головой. «Я...» «После того, что произошло, что-то стало плохо соображать», — пробормотала она. «Уж слишком все это на меня повлияло, если можно так сказать, шокировало. Я не ожидала, знаете ли». Она вдруг заволновалась, словно пыталась оправдаться передо мной за что-то. Чтобы разрядить обстановку, я взяла одно печенье и положила в рот. Оно действительно оказалось очень вкусным. Алевтина Петровна задумчиво наблюдала за моими действиями. Наконец решилась начать свой рассказ. «Я ведь не верю во все эти гадания и магию», – вкратчиво произнесла она. «А вы как к подобному относитесь?» «Никогда не увлекалась», – призналась я. «Вот и я», – воодушевилась женщина. «Но знаете, наверное, с возрастом многие начинают интересоваться». Причину этого интереса я смогу назвать, пожалуй. Буду рада услышать. Я проглотила остатки печенья и тут же потянулась за вторым. Абсолютное удовольствие. Глупо отказываться и удобно же само растворяется на языке, жевать не надо. С возрастом у человека появляется много свободного времени, пояснила Алевтина Петровна. И ты начинаешь замечать то, на что раньше не обращал внимания. Начинаешь задумываться, а как это работает? Неужели и такое бывает? Вот и натыкаешься на всякое, а потом просто начинаешь играть в исследователя. Были бы внуки или работа, то разве я бы захотела услышать какие-то предсказания? Вряд ли. Я бы попросту была занята, но я бездельничаю, если вы заметили. Старушка определенно секла в психологии. Интересно, а я буду в ее возрасте на полном серьезе относиться к чему-то потустороннему? Или все зависит от наличия у меня какого-то дела, которое станет занимать все мое свободное время? «Значит так», – произнесла Алевтина Петровна. «Скажу сразу, что я не адепт всего такого, не фанат, как сейчас говорят». Я не нерелигиозна, и у меня сильные сомнения насчет жизни после смерти. Но этот парень, который был здесь неделю назад и не пытался убедить меня в чем-то этаком, он вроде бы предсказатель. И в какой-то момент я вдруг сильно захотела пообщаться с таким человеком, как он. Зачем? Не знаю. Серьезно. «В мои годы нужно думать о завещании, а я вот попросила сына устроить встречу с этим молодым человеком. Сама не понимаю, как такое произошло». «О, я прекрасно знала, как протекает процесс. О сеансах магии много пишут, и я все еще читаю прессу. Реклама не только двигатель торговли, она незаметно залезает в нашу жизнь». Пробирается в мозг, откуда ее уже не выкуришь. Эньо был заметной медийной фигурой в Тарасове, да и за его пределами тоже. Афиши были расклеены по всему городу, по телевизору два раза в неделю «нет-нет», доупоминали да его имя, а интернет до сих пор пестрит его фотографиями. Эньо выступал под многообещающим девизом «исправить прошлое никогда не поздно». И, насколько мне было известно, мог подкорректировать не только чье-то прошлое, но и настоящее с будущим. Пару раз я слышал от знакомых рассказы о том, что Эню реально изменил чью-то судьбу, предостерег, предупредил, а взял за это совсем мало денег. Но данные так и остались неподтвержденными, и ничто не говорило о том, что однажды мне придется столкнуться с теми, кто пострадал от последствий его облагодетельствования. «Сделанного не воротишь», – вздохнула я, «но, возможно, я смогу помочь вам сейчас». Наступил момент, когда я лично захотела пообщаться с этим молодым пророком, – продолжила Левтина Петровна. Попросила Степана устроить нам встречу. Тут, кстати, была одна загвоздка, Таня. Несмотря на то, что сын – человек обеспеченный, я все же понимала, что не могу заказывать звезду на дом. Но мне очень не хотелось тащиться на его шоу, толкаться в темноте в толпе других желающих. Я хотела, если можно так сказать, интима. Я хотела, чтобы он предсказал что-то только мне не для чужих ушей. И сын, конечно, исполнил ваше желание. «Разумеется», – кивнула Алевтина Петровна. Он связался с Эньо через его помощника, и ровно неделю назад в восемь часов вечера Эньо прибыл сюда. «Представляю ваше волнение». «Не то слово», – оживилась Алевтина Петровна. «Я ночь перед этим не спала, переживала. О чем я его спрошу?» о том, сколько мне осталось, как я умру, когда это случится, а сын, что будет с ним, а если вдруг меня ждет что-то страшное, то как можно этого избежать, и возможно ли? Вопросов было столько, что я той же ночью записала их в блокнот. Скажу сразу, что утром этот блокнот потерялся, а вопросы вылетели из головы. «Мы были в этой комнате», — продолжила она. «Он ведь вблизи совсем другой, Таня. Энио Софиш и Энио, которого я видела вживую, совершенно разные люди. Нет, не разные, не так. Это один и тот же человек, но словно...» «Нет, не могу объяснить». Она снова стушевалась. В комнату заглянул Степан, обвел нас взглядом. «Ты что-то хотел?» Неожиданно властным тоном поинтересовалась Алефтина Петровна. Пожарова это не смутило. «Все в порядке, дамы!» осведомился он. «Вам ничего не нужно?» «Все хорошо», ответила Алефтина Петровна. «Тогда ладно». Прикрыв дверь, он исчез. «Ходит за мной, как котенок за кошкой», пожаловалась Алефтина Петровна. «Так и хочется треснуть по носу, чтобы бросил это дело. Так вот, Таня, я расскажу вам самое главное, самую суть, чтобы вы поняли, зачем я вас пригласила. Энио оказался очень воспитанным молодым человеком. Он ваш ровесник, наверное. Стильный, красивый, очень вежливый. Запомнилось, что он был одет в белую водолазку и черные джинсы. Стройный не наглый, поинтересовался моим здоровьем, красиво себя подал, короче. Я села в кресло. Он поставил напротив стул для себя на таком, знаете, приличном расстоянии, сразу же попросил приглушить свет, объяснив это тем, что полумрак больше располагает к душевной беседе. Я предложила ему чай, он отказался. Я решила дать ему возможность командовать С расспросами не лезла, была очень осторожна и была готова максимально пространно отвечать на его вопросы, чтобы не сболтнуть что-то, от чего он впоследствии мог бы оттолкнуться. Все сначала было отлично. Он прищурился и признался, что не может рассказать о моем будущем. «Не потому, что я через минуту отброшу коньки, а потому, что такое с ним бывает» когда не получается предсказать. В тот момент и Степан как раз к нам присоединился. Насчет моего настоящего Эниус сказал вот что. Мол, оно у вас есть, и слава Богу, не будем его тревожить. «Очевидно же, что настоящее есть у каждого живого человека», заметила я. «То, что очевидно для одного, может быть невидимым для другого» улыбнулась Алевтина Петровна. И то верно. Степан предложил этому красивому мальчику покопаться в нашем прошлом. Так и сказал. В нашем с мамой прошлом и покопаться. И вот тут Таня. И началось самое странное. Он назвал имя моего покойного мужа. Я, мягко сказать, оторопела, потому что оно давно уже нигде не фигурирует а сама я его не называла. Супруг не был известным человеком. Он был учителем в обычной средней школе. Как-то, впрочем, о нем упомянули в одной газетной статье, но скорее вскользь. Никто уже и не помнит, когда это было и по какому поводу. А Энио описал внешность Володи, рассказал про его привычки, вспомнил, как однажды Мы проводили отпуск в Крыму, и там я узнала, что беременна Степаном. Слышать это было довольно странно. Откуда ему знать про это? Никто не расскажет, поверьте. Родственников у мужа нет, все уже давно умерли. Я про мужа мало с кем разговаривала. Но что касается новости о моей беременности, об этом знал сын. И разве что он мог бы обмолвиться. Я же делилась с ним воспоминаниями. Но и он клялся потом, что ни слова никому и никогда не рассказывал. Но самый уже Таня был впереди. Алевтина Петровна прижала пальцы к виску и закрыла глаза. Съежилась под своей пушистой накидкой, втянула голову в плечи и заговорила быстро-быстро. Эньо поведал, что мой покойный муж – отец моего единственного сына и человек, с которым мы прожили совсем недолго, но были очень счастливы. Меня жестоко обманывал. Володя был учителем географии в средней школе. Он обожал путешествовать. До момента рождения Степана мы при каждой возможности выбирались куда-нибудь с палаткой. То в лес, то к морю. То в горы. Потом я, разумеется, оставила это дело, потому что Степа часто в детстве болел. Какие уж тут походы! А муж продолжал, только теперь уже со своими учениками. Он собирал в команду не только детей, но и их родителей. Вот так и выдвигались целыми отрядами на несколько дней. Пока что я не увидела в ее рассказе ничего криминального. Но как оказалось, самое интересное Алевтина Петровна приберегла на потом. Энню сообщил, что у Володи была другая семья. Мама одной из его учениц несколько раз была в походе вместе с детьми. Она состояла в разводе, жила с дочкой и тоже очень любила всякие вылазки на природу. Вот с ней у него и закрутилось. Видимо, костер в ночи и свежий воздух подействовали. Володя был красивым мужчиной. Сын, кстати, на него похож. Извините. Ничего, ничего, поспешила я успокоить женщину. Рассказывайте так, как вам удобно. Я все понимаю. Алевтина Петровна благодарно улыбнулась. Та женщина впоследствии родила дочь, которую назвала Викторией, продолжила она. Муж признал ребенка, но нас с сыном оставлять не захотел, а та женщина требовала, чтобы он остался с ней. В итоге они расстались, но дело на этом не закончилось. Володя помогал женщине деньгами, чтобы его дочь Виктория ни в чем не нуждалась. Все же, Таня, даже услышав это, я не могла не признать, что мой муж был ответственным человеком. «Бог с ним, я сейчас не хочу о нем». Но мать Виктории считала эту помощь подачками. Она принимала деньги, но каждый раз напоминала, что Володя бросил ее с ребенком, мотала ему нервы, пыталась сообщить на работу, а в то время, Таня, это был бы конец всему. «Понимаю, чушь какая-то, но вы дослушайте». В итоге, как утверждал Эньо, Женщина покинула Тарасов, забрав с собой детей. Старшая девочка, напомню, была от другого человека, а вот младшая, которая Виктория, носила бы отчество Владимировна. «И вы впервые услышали об этом от Эньо?» – спросила я. «Раньше не догадывались?» «Я догадывалась», – призналась Алевтина Петровна. «Я чувствовала, что Володя сильно нервничает». Но ни о чем его не спрашивала. Я не видела причины так переживать. А сам он не откровенничал, знаете ли. Я просто не лезла в душу. Все ждала, что сам поделится. Не поделился. Значит, вы не были в курсе подробностей? Не была. Хорошо, кивнула я. И что же было после того, как Энио сообщил вам всю правду? Алевтина Петровна снова сплела пальцы рук. Что было дальше, Энио рассказать не смог, просто не успел. Вмешался Степан, попросил его остановиться. Да и у меня в груди защемило. Энио тут же весь как-то подобрался, засуетился, сказал, что очень устал и попросил отпустить его. Именно так и сказал. Отпустите меня. То есть дал понять, что чувствует себя в этом доме в заперти. Я на тот момент уже слова вымолвить не могла, и его провожал сын. И я видела, что он готов разорвать Иню на месте. Алевтина Петровна приложила руку к груди и закрыла глаза. Мне показалось, что еще секунда, и она упадет. Я тут же подошла к ней. «Степан!» Громко позвала я и кинулась к Алевтине Петровне. «Сюда, быстро!» В коридоре послышался топот, в комнате появился пожаров. Бросил тревожный взгляд в нашу сторону, но направился не к нам, а к столику, стоявшему около кушетки. Взяв с него коробку с таблетками, он вернулся к матери и протянул ладонь, на которой белела таблетка. Алевтина Петровна послушно взяла ее. «Иди ко мне в кабинет», — приказал он мне. «Я скоро буду». Все, хватит. Поговорили». Ситуация была очень неловкой и опасной к тому же. «А ты?» — обратился Пожаров к матери. «Прекращай геройствовать. Клади лекарства под язык». Алевтина Левтина Петровна молча выполнила его просьбу. «Скорую?» — предложил я и достал из сумки телефон. «Не надо» тут же подняла руку Алевтина Петровна. Полежу, и все. Лекарство всегда помогало. Пройдет. Пожаров помог ей дойти до кушетки. Уложил, сунул под голову подушку и присел рядом. Мам, может позвонить Шарову? Иди в задницу со своим Шаровым, с раздражением ответила мать сыну. Что нового он скажет? Вам бы лучше в больницу, Алевтина Петровна, там присмотр все-таки. Была я в той больнице, ничего интересного там нет. Вот теперь женщина, с которой я разговаривала пять минут назад, исчезла. А вместо нее появилась та самая партийная работница, о которой говорил Степан. Ее неукротимое желание держать все под контролем без посторонней помощи, проявилась во всей красе, и в выражениях она особо не стеснялась. В двух словах указала сыну на его место, ну и кадр. «Тебе точно легче?» — не отставал Степан. «Не умру, не надейся». «Поговори мне еще», — с облегчением произнес Степан. Она повернула голову в мою сторону, едва заметно улыбнулась. Но. «Что я говорила?» – прочитала я в ее взгляде. «Как котенок за кошкой». Я вышла из комнаты и решила некоторое время все же постоять за дверью и послушать, что же за ней творится. Значит, у Алевтины Петровны больное сердце. Встреча с Эньо не самым лучшим образом повлияла на самочувствие пожилой женщины, Желание Пожарова поквитаться с волшебником вполне обосновано. Сердце человека по своей сути является прибором, который чаще всего можно починить. Но и у любого прибора срок эксплуатации строго ограничен. Пока что сердце Алевтины Петровны справлялось, но надолго ли его еще хватит?